Глава восьмая. Лика. Я стою на кухне небольшого старенького дома. Сжимаю край стола так, что пальцы не немеют. В кастрюле варятся пельмени, и я готовлю ужин. Мою овощи, помешиваю суп, ставлю чайник, движение автоматические. Тело знает, что делать, а разум в панике. Накрошить в чашку салат нет сил. Выложила целиком огурцы с помидорами на тарелку. Сбоку большой пучок зелени. Тяну время, избегая разговора тет-а-тет. -тет. Не готова я пока к нему. Пока не готова. Так же, как и простить. Любопытно, что делает сын. Поглядываю незаметно из коридора. Фрол сидит на диване в гостиной. Никитка цепляется за него руками, как будто боится, что тот исчезнет. Не сводит с него глаз, задает вопросы, довольно смеется. А я не знаю, что делать. Сердце бьется так громко, что кажется, они оба его слышат. Отступаю назад, стараясь не шагнуть на скрипучую половицу, прислоняюсь затылком к косяку и молча кричу. Я в впатываю ситуацию. Что ни делай, какое не прими я решение, один из нас будет наказан. Мне плевать на Фрола. Мы с сыном оказались по разные стороны баррикады из недоверия, ненависти, любви и предательства. И это меня убивает. В мыслях доказываю себе то, что требует гордость. Я не хотела, чтобы Фрол нашел нас. Но в глубине души знаю, я давно ждала этого. Теперь он здесь, и Никитка ни за что его не отпустит. Фрол ест молча. Обручального кольца или следа от него на пальце нет. Время от времени смотрит на меня, но я отворачиваюсь. Никитка болтает без остановки. Рассказывает про школу, в которую скоро пойдет. Про рыбалку, про то, как долго ждал папу. «Я каждый день смотрел на дорогу». Слова произнесены таким тоном, что у меня сжимается горло. «Думал, может, ты проедешь, и узнаешь меня?» Фрол опускает глаза. Сильные пальцы сжимают ложку так, что костяшки белеют. «Я не знал», — он говорит очень тихо, но мне знакомы оттенки его интонаций. В тихом голосе глубочайший надрыв. «Приехал бы раньше, но сразу, как увидел тебя, почувствовал ты мой сын. Он уткнулся носом в светлую макушку. Осторожно, но крепко обнял наследника. Узкие губы целовали мягкие волосики ребенка, ставшего для него целой вселенной. Спасибо, что ждал меня. Спасибо, что сумел дождаться. Я встаю из-за стола, чтобы не видеть его лица и не разреветься. Не глядя, протянула руку. Никита, пойдем. Пора окупаться и спать. Он нехотя отрывается от отца, но слушается. Фрол остается на кухне. Я чувствую его взгляд на спине, но не оборачиваюсь. Лика, не сейчас. Я не готова говорить об Ирме и его втором сыне. Веду непривычно молчаливого Никитку в ванную, мою его, укутываю в полотенце, и только тогда он с опаской шепчет. «Мам, он правда мой папа?» В серых, как у Фрола, глазах страх и надежда. Согласно киваю. «Да, прости, что молчала, я все потом объясню». Он останется? Я не знаю, что ответить. Никитка давит. Папа обещал. Я целую его в макушку и укладываю спать. Фролл стоит в дверях, смотрит, как сын засыпает. И в его глазах появляется что-то такое, от чего мне хочется либо закричать, либо заплакать. Обещай, что не бросишь его, говорю я тихо. Обещаю. Его голос дрожит. Я выхожу в коридор, он идет за мной. Лика оборачиваюсь. Чтоб не возникло у него лишних надежд, обозначаю суть происходящего между нами. Ты нашел сына, но не меня. Он молчит. Если попробуешь его у меня отнять... Он не дослушивает. Я не собираюсь. Мне важно обговорить все сейчас. Останавливаю его выставленной вперед ладонью. Ты можешь. У тебя деньги, связи. Я не заберу его у тебя. В серых глазах мелькает жалость сжимая кулаки. Меньше всего я нуждаюсь в его снисхождении. Не забираю. На какое время? Продолжаю, словно не слышала его слов. Ты даже не знаешь, что он любит. Рыбалку. В его глазах все понимаю, но я уже не могу успокоиться. И только ты не знаешь, что он боится темноты, что он любит оладьи с вареньем, что он каждый год ждал, что ты приедешь на его день рождения. Фрол закрывает глаза. Прости! Он протягивает и опускает руки, физически ощущая его желание сжать ладонями мои плечи. И прекрати искать в каждом моем слое злой умысел. Я не враг! Нет! Пустые слова извинений мне не нужны. Зачем он ими пригвождает меня к стенке? Трясу головой. Я еще не готова говорить на эту тему. Он все-таки прикасается ко мне. Захватывает в ладонью сжатые кулаки. Смотрит в глаза. Я искал тебя. Качаю головой, руки не убираю. Контраст между тем, что творится в душе, и ощущениями тела едва не сбивает с ног. Не там, вместо того, чтобы сказать не то. Я не думал что ты окажешься здесь. Прости за правду, но среди помидоры, навоза. Не вижу в этом ничего зазорного. А не думал, потому что не знал меня. Тебе в голову не могло прийти, что я не избалованная кукла, которую ты притащил в постель. Тишина. Что теперь? Спрашивает он уже без бодрости в голосе. Пожимаю плечами. Не знаю, говорю это искренне. Я не умею сходу принимать такие решения. Он косится с усмешкой. Наверняка вспоминает мой уход от него. Но тут нечего сравнивать. У наивной дурочки тогда отобрали мечту. Теперь я другая, в двух шагах от статуса сука. Я хочу быть с ним. В интонации фрола не просьба, а требование. Моментально ощетиниваюсь ежом, шиплю в ответ. А я не готова быть рядом с тобой. Жду отпора, но вместо этого он опускает голову. Тогда что мне делать? Говорит обреченный, я теряюсь, не готовая к такому фролу. Развожу руками. Придумай сам, ты должен ему объяснить. «Должен рассказать, почему тебя не было. Должен...» Закусываю губу. «Господи, что я несу? Как рассказать причину нашего разрыва ребенку?» В душе полный раздрай. Голос срывается. «Ты должен мне несколько лет бессонных ночей. Страха. Слез. Наконец добралась до сути протеста. Высказываю претензии от меня к нему, а не от Никиты, перед которым мы виноваты оба. «Семь лет напрасных ожиданий!» Он смотрит на меня, а я вижу в его глазах не вину, а боль. Говорит, в отличие от меня, и без истерики. Я не прошу прощения за то, что меня не было рядом с сыном. Это было твоим решением. Понимаю, что он прав, но упрямо настаиваю на своем. А я не смогу его дать. Мы стоим в темном коридоре. Два чужих человека, связанных только тем, кто спит в соседней комнате. Фролл снимает со спинки стула пиджак, я переночую в машине и приду завтра утром, не отвечаю, он уходит, а я опять остаюсь одна и не знаю, что хуже, то, что он вернулся или то, что какая-то часть меня ждала и хотела этого.